«Последствия. Когда он шел домой, в голове у него было пусто и на сердце легко. Да, вот в чем беда. Легковес. Никто не обратит на него серьезного внимания. Он вспомнил первую речь депутата от Корнмаркета». Ну, по крайней мере он майкл замолчал сегодня как только слушатели начали зевать ему было жарко он проголодался оперные певцы толстеют от звука своего голоса а члены парламента худеют он решил прежде всего принять ванну он одевался когда вошла флер ты говорил прекрасно прекрасно майкл Но какая это скотина? Кто? Да его фамилия Макгуан. Сэр Александр Макгуан? А что такое? Завтра прочтешь в газетах. Он инсенуировал, будто ты, как один из издателей, заинтересован в том, чтобы книга Фогарта имела сбыть. О, это сильно! И вся его речь была возмутительна. Ты его знаешь? Макгауна? Нет, он депутат от какого-то шотландского города. Тебе он враг. Блайд тобой очень недоволен и возмущается Макгауном. Но твой отец тоже. Я еще ни разу не видел его таким взбешенным. Ты должен написать в Таймс. и объяснить, что еще до выборов вышел из издательства «Денбью Винтер». «Твои родители у нас сегодня обедают». «Ты знал, что твоя мать была в палате?» «Мама? Да ведь она ненавидит политику». Она сказала только «Жаль, что Майкл не откинул волосы со лба. Мне нравится его лоб». А когда МакГаун сел, она заметила... «Дорогая моя, у этого человека как будто срезан затылок. Как вы думаете, не из Пруссии он родом, и мочки у шеи у него толстые? Не хотела бы я быть его женой, у нее был с собой бинокль». Когда Майкл и Флер спустились вниз, сэр Лоренс и леди Монт уже были в гостиной, и стояли друг против друга, словно два аиста, если не на одной ноге, то, во всяком случае, с большой важностью. Откинув волосы с олба Майкла, леди Монт клюнула его в лоб. «Как вы там высидели, мама?» «Милый мой мальчик, я была ужасно довольна. Вот только этот человек мне не понравился. У него безобразная форма головы. «Но где ты набрался таких познаний? Ты очень умно говорил!» Майкл усмехнулся. «А вы что скажете, сэр?» Сэр Лоуренс скорчил гримасу. «Ты сыграл роль избалованного ребенка, которому спускают все держести, дорогой мой!» Одним твоя речь не понравится, потому что они никогда об этом не думали, а другим — именно потому, что они думали. Как? Значит, в душе они фагортисты? Конечно, конечно. Но в палате не следует защищать подлинные свои убеждения. Это не принято. «Славная, славная комната», — проворковала леди Монт. «Раньше...» Она была китайской. А где обезьяна? В кабинете у Майкла, мама. Она нам надоела. Хотите дай обеда взглянуть на Кита? Когда Майкл остался наедине с отцом, они оба уставились на один и тот же предмет. На табакерку эпохи людовика Пятнадцатую, которую отыскал где-то Майкл. Папа...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 Да и тогда пошел только потому, что боялся, как бы его отца не хватило удар. Сэр Лоренц, — вставил монокль я совсем понимаю. Ну, у отца был пропуск, и он не хотел его терять. А, понял, понял. Очень благородно со стороны старого Форсайта. Он нашел, что Гладстон слишком многословен.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 и заплатил в третий раз его долги, чтобы спасти его от доски позора. Я надеялся на что-нибудь более таинственное. А в каком положении процесс? Последнее, что я слышал, это что проводят какие-то взаимные запросы сторон. А, знаю, знаю, знаю. Отвечают такое, что ничего не разберешь, и притом вполне беспристрастно.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 Майкл истратил на утренние газеты около Шиллинга. Из тридцати газет только в четырех упоминалось о его речи. «Таймс» изложила ее сжато и точно. «Морнингпост» выхватила несколько фраз об империи, предпослав им слова «в нелишенный интерес речи». «Дейли Телеграф» отметила, среди других ораторов выступил мистер Майкл Монт, а «Манчестер Гардиан» сообщила, депутат от Бекса в своей первой речи ратовал за переселение детей в Доминионы. Сэр Александр Макгаун, несколько лет заседавший в парламенте, удостоился большего внимания. но об инсинуации в газетах не было ни слова. Майкл обратился к Хэнзардду. Его собственная речь сверх ожидания показалась ему вполне связанной. Когда вошла Флярш, он дочитывал речь Макгауна. — Налей мне кофе, старушка. Флярш подала ему кофе, прислонилась к его плечу. «Этот Макгаун ухаживает за Марджьюри Феррер», — сказала она. «Да-да, теперь я припоминаю». Майкл размешал сахар, «Черт возьми, в палате такими дрязгами не занимаются, ошибаешься». «Как ты ошибаешься?» Мне Элисон говорила, а вчера я просто не подумала. Отвратительная речь, не правда ли? «Могло быть хуже», — усмехнулся Майкл. «Как один из компонентов фирмы, выпустивший это любопытное произведение, он, несомненно, заинтересован в его распространении. Вот чем можно объяснить энтузиазм оратора». «Да неужели это тебя не приводит в бешенство?» Майкл пожал плечами. когда-нибудь сердишься, Майкл? Дорогая моя, не забудь что я прошел войну. Ну-с, напишем в «Таймс», как бы это сформулировать. «Сэр, разрешите мне через вашу уважаемую газету это спокойнее и в интересах публики, чтобы звучало не слишком лично. А дальше, дальше... «Сообщить, что сэр Александр Макгаун солгал, намекнув в своей речи, что я заинтересован в распространении книги сэра Джеймса Фогарта». «Это прямолинейно», — сказал Майкл. «Они этого не поместят». «Не лучше ли так оповестить публику, что сэр Александр Макгаун...»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 «Слишком мягко. А кроме того, я бы не стала говорить что ты действительно считаешь положение Англии опасным. Это, знаешь ли, вздор. То есть, ну, я хочу сказать, что это преувеличено». «Отлично», — сказал Майкл. «Ну, напишем вместо этого «озабочен положением страны». В палате я попрошу слова в порядке информации. А в кулуарах...» Без всякого порядка. Интересно, как отзовется «Ивнинг-сан»? которую Майкл купил по дороге в парламент, угостила его передовой статьей о заглавленной сновафагортизм и начинающейся так. Вчера депутат Адмитбекса вызвал смех всей палаты, произнеся речь в защиту сумасшедшей теории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 Я хочу опровергнуть заявление, сделанное вчера во время прений затрагивающее мою честь. Почтенный депутат от Грингоу заявил в своей речи... А тут Майкл прочел абзац из Хэнзерда. Правда, я имел отношение к издательству, выпустившему в августе 1923 года книгу сэра Джеймса Фогарда. Но все связи с этим издательством я порвал...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 как мистер суш почтенный депутат от Топклифа, обозвал мистера Бекклера, почтенного депутата от Путинга, именем, не вполне подходящим к обстановке парламента, к порядку, и как мистер Бекклер в ответ выразился о мистере Суше еще менее лестно, «Слушайте, слушайте, к порядку», и как мистер суш потрясал кулаками, Шум, а мистер Бекклер взывал к спикеру или швырял бумаги, к порядку, тише, тише, и, как последовало великое смятение, и мистер Сошли, мистер Бекклер был лишён права посещать заседание и вынужден был, громко крича, покинуть мать всех парламентов в сопровождении дежурного полисмена и прочие поучительные подробности.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 Затем, размахнувшись, угодил сэру Александру в нос. Оба действовали энергично. Сэр Александр был человек коренастый, а Майкл увертливый, но ни тот, ни другой не умели работать кулаками. Драку прервал почтенный депутат из Вожбизона, выходивший из уборной. Поспешно войдя в умывальную, он тотчас же получил синяк под глазом и удар в диафрагму, отчего согнулся пополам, а затем показал себя более красноречивым оратором, чем могли бы ожидать люди, знавшие этого почтенного джентльмена. «Простите, пожалуйста, сэр», — сказал Майкл, — «невиновные всегда страдают больше, чем виноваты. И я бы вас обоих запретил сюда пускать». — кипятился депутат от вожбы зона. Майкл усмехнулся, а царь Александр сказал «Черту! Вздорные забияги!» — проворчал депутат от вожбы зона. «Как же я теперь, черт возьми, буду выступать сегодня? Если вы явитесь с повязкой на глазу, — сказал Майкл, примачивая подбитый глаз депутата холодной водой, — и объясните, что пострадали при столкновении автомобилей, — Вашу речь выслушают с особым вниманием, и газеты дадут хороший отзыв. Вы разрешите предложить вам для повязки подкладку от галстука? — Не троньте мой глаз! — зарычал депутат от Вожбезона. — И убирайтесь отсюда, пока я не вышел из терпения. Майкл застегнул верхнюю пуговицу жилета, расстегнувшуюся во время драки. Посмотрев в зеркало, убедился, что ухо у него горит, манжета в крови, а у противника кровь идет носом. «Ну и скандал!» — подумал он, выходя на свежий воздух. «Хорошо, что мы столкнулись в умывальной. Дома я, пожалуй, умолчу». Ухо у него ныло. Настроение было скверное. Сияние фагортизма потускнело, свелось к драке в умывальной. Есть с чего охладеть к своему призванию. Но даже депутат от ложбизона оказался в смешном положении, так что в газеты это дело едва ли попадет. Переходя улицу к своему дому, он увидел Фрэнсиса Уилмотта, направляющегося на запад. «Хэллоу!» Фрэнсис Уилмотт поднял голову и остановился. Он похудел, глаза ввалились. Он разучился улыбаться. «Как поживает миссис Монт?» «Очень хорошо, благодарю вас. А вы...» «Прекрасно, прекрасно», — сказал Фрэнсис Уилмотт. — Пожалуйста, передайте ей, что я получил письмо от ее двоюродного брата Джона. Он очень рад, что я с ней познакомился. Шлет ей привет. — Благодарю. — Сухо сказал Майкл. — Заходите к нам, выпьем чаю. Молодой человек покачал головой. — Вы поранили руку? Майкл засмеялся. Нет, нет, повредил одному субъекту нос. Фрэнсис Вилмот слабо улыбнулся. Мне давно уже хочется проделать то же самое. Чей же это был нос? Некоего Магауна. Фрэнсис Вилмот схватил Майкла за руку тот самый нос. Затем, видимо, смущенный своей откровенностью, Он повернулся на каблуках и ушел, предоставив Майклу теряться в догадках. На следующее утро газеты умолчали о кровопускании, имевшем место накануне, и ограничивались сообщением, что депутат от Вожбизона простудился и не выходит из дому. Консервативная пресса скромно умалчивала о фагортизме. Но один либеральный и один лейбористский журнал поместили передовицы, которые Майкл внимательно прочел. Орган либералов писал, «В прениях патронной речи выделяется одно выступление. В наше беспокойное время...» Когда хватаются за всевозможные шарлатанские средства, нельзя не обратить внимание на теорию, которую депутат от Митбекса назвал «фогартизмом» по имени престарелого сэра Джеймса Фогарта. Нечего ждать со стороны либералов какой бы то ни было поддержки теории, ничего общего с основами либерализма не имеющей. но возникает опасение, что на нее клюнет ряд консерваторов, вернее, самые костные из них. Беспорядочное выражение пессимистических взглядов всегда привлекает известным образом настроенных людей. Положение Англии не опасно, ничто в нем не оправдывает истерического отклонения от нашей традиционной политики. Впрочем, не надо закрывать глаза на то, что за последнее время ряд так называемых мыслителей поговаривает о возвращении к блестящей изоляции, за которой, признают они то или нет, мы видим гибель свободы торговли. Молодой депутат от Митбекса приподнял было этот краеугольный камень либерализма, но тут же выпустил его из рук. Возможно, что бремя показалось ему не по силам. В основе же фагортизм не что иное, как подкоп под свободу торговли и пощечина Лиги наций. Майкл вздохнул и обратился к лейбористскому журналу. Статья была подписана и выражала более человеческую точку зрения. Итак, для того, чтобы безработица не тревожила капиталистов, нам предлагается сплавлять наших детей на край света, как только они выучатся грамоте. О сэре Джеймсе Фогарте я слышу впервые, но если только правильные цитаты из его книги, приведенные вчера в парламенте депутатом от одного из земледельческих округов, «Есть в этом старом джентльмене что-то подозрительно прусское. Интересно, что говорит по этому поводу рабочий у себя дома? Боюсь, что там не обходится без слов к черту. Нет, сэр Джеймс Фогарт, английские рабочие не намерены скрывать свои карты и, признавая за старой родиной немало недостатков, все же предпочитают ее всякое другое для себя и своих детей. Спасибо, сэр Джеймс Фогарт. Что-то не хочется. Вот это ясно, подумал Майкл. ошибка что излагать теорию, поручили мне. Лучше бы Блайт подыскал городского депутата из лейбористов. Перед его мысленным взором фагортизм, разодранный на клочке завистью и классовой ненавистью, лозунгами, фракциями и партиями, как пристыжный призрак удирал, поджав хвост и из парламента и местный. Непризнанный, непринятый. «Ладно, ладно», — бормотал он, — «я не отступлю». «Нет, если уж быть дураком», так лучше дураком в квадрате так дэн а дэнди приподняв голову глядел на него своими глазами бусинками